Глава 32, в начале марта словно прорвало небесные скрепы. Ночные ветры разбушевались не на шутку. Давали последний бой со всем безрассудством и свирепостью, свойственными обреченным на неминуемую смерть. Днем, на несколько часов, из стуч, выныривало солнце, ветер стихал, и тогда снег, летевший всю ночь из Поднебесья, Начиналось искриться и таять на глазах, но к вечеру холодало, и влажный наст запечатывало крепкой бронированной глазурью. Провода покрылись ледяной оболочкой. При ярком солнце понурые мазутные столбы на поле, казалось, были соединены двумя напряженными огненными струнами. Ночью ветер вытягивал из них одну нескончаемую печальную ноту. Началось полнолуние, В отраженных лучах луны наст светился потусторонним светом, как кафель в пустой операционной, в которой включили кварцевую лампу. Ветви на деревьях и кустах превратились в причудливые сосульки. Снег налипал на них огромными комами морозными ночами. Ветви не выдерживали лишнего веса и ломались с громким хлопком, похожим на выстрел. В Вьюга сдувала снаста колючую заметь, заваливала расчищенные дорожки. Утром и вечером приходилось работать большой фанерной лопатой, и все для того, чтобы следующим утром снова выходить на работу. Столек засел дома, как делал всегда, когда кончался запой. Он сутками лежал на кровати, уставившись в потолок, выхаживался, ему было не до сугробов. К колодцу не ходил, Набивал снег в пластиковую ванну, в которой мать стирала одежду. Снег в комнате таял, и он черпал воду чайником и тянул ее студенную и мутную из носика. Поднести карту рту трясущимися руками стакан чаю был для него непосильной задачей. Мальцов с Леной убирали снег, причем соседка ни в чем ему не уступала. Лопата у нее была в половину меньше, Зато трудилась она размеренно и безостановочно до тех пор, пока дорожки вокруг дома не были расчищены до обледенелой земли. Она никогда не жаловалась на боли в скрюченной спине, хотя Мальцов знал, спина у нее болела постоянно. В молодости Лена сломала позвоночник, неудачно спрыгнув со стога на землю. Он часто останавливался передохнуть, Смахивал со лба пот и с восхищением смотрел на снующую, как челнок ткацкого стана, Ленину лопату. «Ты совсем не устаешь?» «Очень даже устаю, только мою работу за меня никто не сделает». Рэй носился вокруг по блестящему насту, не оставляя следов, поскальзываясь, падал на брюхо и катился по инерции, как на санках. Заваливался на бок, лаял и веселился вовсю. Ему все было нипочем. Он отъелся, округлился, подрос и уже не поскуливал во сне. Деревню окончательно отрезало от внешнего мира. Столек болел в пять дней, потом не выдержал, сбегал на лыжах в Котово и, вернувшись, матерился на чем свет. Думал, ноги поломаю, сплошной каток. Три раза падал, но ни одной бутылки не разбил, веришь? Мастерство не пропьешь. Гадаю, вот, как Валерий, сено будет вывозить. Я четко сказал вывозить не подписываюсь. Нахрена мне эта мука. Какой такой сено? Летом деревню окашивал. У меня стажок в сарае припрятан. Всего-то делов, а деньги. У него сено вышло, сам мало кость больше покупает. Вот и настал мой черед. Значит, сено продал и гуляешь? — В деревне можно жить, Иван, знай только, где взять и когда продать. Сенной водки хватило ненадолго. Вскоре Сталюк снова сорвался в поход. Вернулся с прибытком, бросил при встрече, что подписался таки вывозить. — Валерик фитилек запалил, переждал чутка, теперь на твоей спине сено и вывезет, — со смехом сказала услышавшая Сталькова признание Лена. Сталек работы не боится, забубнил свою мантру сосед. Мальцов шел в дом, лишь бы не слушать пьяный лепет, злость переполняла его. Не лезь в их жизнь, не твоя, сами разберутся, шептал себе, от того только больше распалялся. Метод воздействия у кровососа Валерика был один, но наивернейший и работал без На следующий день чуть свет появился новый хозяин сена. Пришел пешком, притащив за собой на вождях здоровенный короб, поставленный на охотничьи лыжи. Навалили короб сверху, увязали веревкой, столек впрягся впереди. Валерик, воткнув вилы, вклад сена толкал сзади. Тронулись, потащили. Рейх, возбужденно тявкая, бросился за ними — Валерик пнул его в валенком, щенок покатился кубарем по насту, вскочил, отряхнулся и встал в сторонки, провожал их уже молча, наученный горьким оптом. «Силу взял, а в голове пока пусто», — прокомментировала Лена. Мальцов свистнул песику, постучал ложкой по миске. Рейд тут же кинулся в дом, этот сигнал он усвоил одним из первых. Дрожал от нетерпения, пока Мальцов накладывал остужный суп с макаронами, но нос в миску не совал, знал, что можно и ложкой по носу получить, затвердил предыдущие уроки. Поев, тут же запросился на волю, скреб дверь, скулил, пришлось выпустить его на улицу. В детстве Мальцов вот так же прибегал на обед, быстро споласкивал руки под умывальником, спешил к столу. Но мать всегда проверяла ладони. «С мылом мыл?» «Угу». «Понятно. Теперь пойди и вымой с мылом», — говорила она очень строгим голосом. Приходилось возвращаться к рукомойнику, тщательно мыть руки уже с мылом, зная, что после будет еще одна контрольная проверка. Быстро съедал обед и опять уносился гулять, удержать его дома было невозможно. Мать всегда ворчала, — Отец, если оказывался рядом, ее успокаивал. Мальчишка, что с него взять? Вырастет, образумец. Вырос и образумился. Теперь вот воспитывал Рея, потому что собственную дочь воспитывать вряд ли дадут. Скорее сел к столу, работа прогоняла дурные мысли. Через какое-то время заглянула Лена. Сталек назад прихромал, ногу он как бы подвернул, Палочку сломил, чистый инвалид, идет, ойкает. Нет, не станет столек горбатиться, выходит, он Валерика обставил. «Может, правда подверну? «Как же, жди, не в первый раз такой фортель выкидывает». «И что, Валерик?» Добрал, остатнее, чуть меньше, чем первый воз, вышло, сам попер, он жилистый, корова без сена сдохнет». «Ну и столек, обставил, значит?» «Не радуйся особо». — Валерик трижды отыграется, так у них и идет, в привычку уже вошло. — Извини, Лена, я слышать о них не хочу. — Я что, повеселить зашла? — Повеселила. Уставился в окно, в набирающее черноту неба, на глазуровное поле с едва промятой тропкой посередине. Ветер гнал по насту снежную крупу, следы от лыж на улице почти замело. Мальцов представил себе, как Валерик один тащит воз сена сквозь метель, ползет в горушку, пробивается сквозь наметенные сугробы. Адский нечеловеческий труд, зачастую на пределе человеческих сил. Вот на чем держалось это отмирающее сообщество людей, немедленно вернувшихся к старинному образу жизни. Купить бэушный трактор или грузовик было им не по зубам или по извечной скупости не приходило в голову. Ему противостоял другой взгляд на мир. Полный пофигизм, как у всего ли или сталька. Первые боролись с жизнью, вторые со смертью. Конец в результате был одинаков. Погост принимал всех без разбора. Небо за окном слилось с землей. Старый дом скрипел, принимая удары шквала в деревянной грудью. Затопил лежанку и тут только вспомнил, что не запускал щенка с улицы назад. Нацепил ватник, шапку, накрутил шарф, надел рукавицы, валенки, взял фонарь. Выскочил на улицу. Ветер валил с ног, голос тонул в его вое. Поначалу надеялся, что песик спрятался на крыльце, но там было пусто. Пробился к бане, увязая по пояс в снегу. Рэй, бывало, пристраивался на открытой терраске, но не нашел и там. Рванул на улицу, прошел метров триста по заметенной дороге. Никаких следов, исчезла даже лыжня. От сугроба к сугробу изменились холодные языки снега. Заглянул к стальку. Тот спал на кровати в валенках и ватнике, пьяный в дым. Телевизор орал на полную громкость. В собачьей будке, свернувшись, клубком дремала ветка. Она приоткрыла глаза, посмотрела на него с изумлением. Только сумасшедший мог сейчас шататься по улице. Зашел к Лени. Та тоже не видела Рея с утра. «Уляжется непогода, завтра пойдешь искать. Может, увязался за санями в Котова, с него останется». Рызкая на холодном ветру, Мальцов сильно вспотел. Вернулся домой, стянул мокрую одежду, переоделся, выпил горячую чаю с медом, забрался в кровать. Голова раскалывалась, одеяло не согревало, его знобило, пришлось укрыться вторым. Похоже-таки, его здорово просквозило. Утром понял, что заболел. В горле будто кошки скреблись, голова была тяжелая и плохо соображала. Растворил форцелин, прополоскал горло, заставил себя выпить стакан сладкого чая, Тепло оделся и вышел на улицу. Надо было искать щенка. Ветер прекратился, снежная глазурь сияла на солнце так, что приходилось щурить глаза. Он прошел метров триста вчерашним путем, оглянулся назад. Из трех василевских труб в небо поднимались вертикальные столбы дыма, похожие на кошачьи хвосты. Прошел еще немного по полю и увидал темный комок недалеко от тропы. Песик лежал на боку, с наветренной стороны его почти замело снегом. Шагнул на наст, провалился выше колена, с трудом выдернул ногу, дошел, ломая наст телом. Меховой оторочкой перчатки осторожно смахнул снег с закочневшей головы. Он ссыпался на поле с легким шорохом, сухой, как песок, сметаемой кисточкой с головы черепа при расчистке древнего захоронения. Запекшийся сгусток крови запечатал правый глаз, левый, стеклянный и неподвижный, смотрел в высокое небо. Лоб был наискось рассечен топором. Вспомнил тут же офицерский ремень, пущенный поверх валерикового полушубка. Сбоку, чтобы не мешался при ходьбе, был заткнут топорик на длинные рукоятки. Откопал тело, взял на руки ре маленького и жутко холодного, донес до дому. Положил на крыльцо, укрыл старым половичком, на котором тот спал. Взял в коридоре фанерную лопату. Около бани расчистил снег до прошлогодней травы, натаскал березовых поленьев из дровянька, запалил жаркий костер. Сел на чурбак, смотрел на лес. Знакомые сороки летали над деревьями, радовались окончанию снежной бури. Сырой воздух драл распухшее горло, стало больно сглатывать слюну, но он сидел неподвижно, греясь около костра, выжидая, когда прогорят дрова. Затем принес из сарая кирку и совковую лопату, принялся копать оттаившую землю. Не заметил, как подошла Лена, увидела дым. Молча кивнул в сторону Рея. «Но надо же! Вот, значит, как!» — вскричала она. «Это все Валерий как У усталька и топора с собой не было! Видно, помешал ему Рей тянуть под ноги лес, вот и саданул зверюга. Хоть водки налью, легче будет!» «Не хочу, Лена!» — просипел придушным голосом, подавился, словно вдохнул битого стекла и зашелся над садным сухим кашлем. Слезы выступили из глаз, он долго не мог продохнуть, лишь мотал головой и махал перед лицом руками. — Да ты совсем разболялся, но ну ничего, я тебя вылечу. Ушла, оставив его одного со своим горем. Он с трудом отдышался, в груди все клокотало, руки тряслись. Но заставил себя докопать могилу, выстелил ее половичком, положил на него рей и присыпал землей. Затем утоптал холмик, воткнул в него железный штырь, чтобы по весне найти место. Постоял минутку для приличия, побрел домой. Ломило в висках, кашель стал лающим, сотрясал все тело и рвал грудь. Померил температуру 38,5. Лег на кровати и очнулся от того, что Лена трясла его за плечо. — Поешь бульона, я сварила хотел поблагодарить но голос куда то пропал он смог лишь прошептать не могу горячий глотать больно но она заставила его выпить полчашки затем натерла на терке свеклу отжала через марлю сок добавила в стакан немного уксуса, приготовила полоскание затем прокрутила через мясорубку репчатый лук выложила на блюдце Он дышал над луковой кашицей, накинув на голову полотенце, в горле запершило, едкий запах ударил в носоглотку, из глаз потекли слезы. Опять начался приступ кашля, от которого Мальцов совсем обессилил. Закружилась голова, он скинул полотенце, машинально протер им глаза и взвыл от досады. Луковый сок попал на слизистую, пришлось бежать к рукомойнику. Холодная вода остудила лицо, как ни странно, стало полегче. Принял две таблетки портсотомола, запил их горячим чаем с медом и малиной. Пот на время прогнал температуру, он опять заснул и очнулся уже в темноте, часов в восемь вечера. Лена сидела в кресле около гудящей печки, сторожила его сон. Опять повторились все процедуры. Бульон, свекольный сок, луковая кашица. Перед чаем она дала ему кусочек прополиса, и он жевал его, ощущая во рту несильное жжение — от которого слегка онемел кончик языка. Температура держалась 6 дней. Сухой кашель сменился влажным, с мокротой выходила болезнь, как пояснила Лена. Что удивительно, два раза в день, утром и вечером, появлялся столек, тихо ступал в валенках по половицам, боясь его потревожить, приносил дрова, растапливал печи и также тихо исчезал. Раз даже притащил на коромысле два ведра свежей воды — Лена заходила через каждые два часа, кипятила воду. Теперь к свекольному соку и прополису прибавились еще чайные полоскания. В горячий и крепкий чай она добавляла ложку соли, капала из пипетки каплю йода, еще запарила в русской печке ромашку, подорожник и какие-то травы и заставляла его пить по полстакана настоя в каждый свой приход. И вылечила. Через неделю Мальцов встал на ноги и с удовольствием съел кусок вареной курицы и немного картофельного пюре. Горло почти не болело, отек спал, и голос вернулся. — Не вздумай Валерику мстить. Как надо, у тебя не получится, а до добра это не доведет. Пообещай мне, — сказала вдруг Лена, видя, что он собирается выйти на улицу подышать. — А как надо, Лена? Лицо ее напряглось, под глазами залегли складки. Она смотрела на него пристально, обжигая взглядом, словно Выплескивала из глубин души поселившуюся там застарелую боль, но ничего не сказала. Мальцов смутился, промямлял примирительно. Не стоит он того, у меня было время подумать. Рея все равно не вернуть. Но она продолжала молчать, словно вытягивала взглядом главное признание. Он решился, сказал, не скрывая нахлынувшей тоски. «Уеду я отсюда, Лена, не могу тут жить». «Это правильно ты решил. Я все ждала, когда ты сам поймешь». И добавила твердо. «Тебе тут не место». «Правда? Давно поняла?» Она стояла в полоборота к нему, а тут вдруг резко повернулась и посмотрела прямо ему в глаза и сказала с нескрываемой горечью. «Очень даже хорошо я это поняла, как только ты объявился». «Твое место в городе, и не сомневайся!» После секундной заминки Мальцов отвел глаза. Лена повернулась и ушла. Входная дверь ойкнула в петлях и с грохотом захлопнулась. Такой он соседку никогда еще не видел, безжалостной и суровой. Мальцову так хотелось, чтобы она осталась, посидела с ним, но постеснялся об этом попросить. Сама собой всплыла в память история с теткой пани Чернокнижной, то, как Лена отстояла свою любовь, отравила поросенка и сожгла дотла Панин дом. Так поступить он точно не смог бы. Лена была права. Вжался в кресло около раскаленной печки, но обожгла его не печка, а опалившая сердце мысль. Он вдруг понял, что никогда не поймет здешних жителей до конца — Они были другими людьми и научными принимать мир таким, каким он принимать его на отрез, отказывался. Сердце заныло, он ощутил внутри пустоту и полную безысходность своего одиночества. Под ногами на пыльном полу выделялся темный прямоугольник, место, где лежал Рейев половичок. Где-то на столе тикал будильник. Забота, которой окружила его Лена во время болезни, была сродни давно забытой материнской. Мама с таким же теплом и настойчивостью лечила его простуду, когда в каникулы он заболел здесь, в Василево, поила с ложечки горячим молоком с боржоми, а он почевряжился и отказывался пить молоко с пенками, которые называл тряпчиками. Когда-то во время его последнего запоя Тогда Нина еще любила его, жена сама научилась ставить капельницу, гладила по руке, терпеливо снося капризы его отвратительного характера. Все дело в характере, в чертовски раздутом самолюбии. Почему, почему, думая о других, он всегда сворачивает на себя любимого? — Я просто боюсь возвращаться в город, — признался вслух, пытаясь успокоиться. Но дурацкие мысли не оставляли, неотступно пролезали в голову, стало страшно и жалко себя одновременно. Кружок, шахматы, кому он там нужен? Мгновенно представил себе, как умрет в городе позабытый и позаброшенный. Зажмурился, сморгнул на вернувшиеся слезы. Пришлось вытирать глаза рукавом рубашки, носовых платков ведь так и не купил». Сложил кукиш и ткнул им в сторону темного окна. «Как же! Не дождетесь!» — прошептал в темноту, встал и вышел на крыльцо. Ночной ветер остудил его и быстро прочистил зачумленную в перетопленной избе голову.